Светлана Багдырина. Новогодние новости. Валите, валите, и чтоб духу вашего я здесь больше не видел, и не нюхал, и не слышал. Ну, Силанте, Селиванович, душа моя, куда ж вы на ночь глядь пойдем? Да вот откуда явились, туда и ступайте, и нечего тут ко мне подлизываться, душа, если за душою не шишать. Да ведь дядюшка Селандий, у даже же денег нет, да откуда явились? Ха, если бы у вас деньги были, я бы вас не гнал. поможет может, еще недельку погодишь, Селиваныч, а? Мы тут за Новый год рубликах нашибаем. Вон ярмарки, гуляния, праздники всякие. Как без нашего брата обойдут сам по кумекой? Не могу я недельку годить, Степаныч. Вы все места у меня заняли, а с денежкой народ мне куда селить прикажете. Так мы ж в конюшке жили. Вы там безвозмездно жили. А час назад ко мне туда семейство из пятихатки попросилась за три мешка овса. Да мы тебе в гостевой комнате отработаем. В гостевой мне музыканты отпиликают, что за 10 копеек на чердаке живут. «Так где ж-то вот так людей до холод выгонять? Ведь Новый год же на сусе, Ланьте, Бог побойся!» «Так я ж вас не убиваю, парень! Чё ты мне в нос богом тыщешь?» «Ну, совестно мне!» «Ну и дальше что?» «Ежели всех за спасибо пускать да за прямоутку, хозяйство на какие шиши содержать буду? Лошадям песни петь стану три раза в день?» Прислуги вместо жалования анекдоты рассказывать. И продукты мне за частушки-лавочники тоже не дают. Это не частушки, это диодент. Диодент, фтородент, какая разница? Что вы мне зубы своим диогеном морочите? Есть деньги? Добро пожаловать. Нет, вот вам бог, а вот порох. Эх, Селиваныч ты, Селиваныч, Душа у тебя медная, как рублевка у бедного. Не дави на совесть, Епистрат. Сам же знаешь, что каб не Новый год, Когда в Лукоморск со всех деревень Двесей тьма народу понаехала, Я бы вас в конюшню просто так поселил, Глазом бы не моргнул. А тут ворс-мажор, как по-научному говорится, «Так что прощевайте, ребята, и дверь не забудьте поплотнее закрыть. Чай не в дарах солями каких-нибудь живем. Дрова тоже денег стоят». Мороз встречал стволами деревьев городского парка, как рота барабанщиков. Фонари, оставив всякую надежду пробить декабрьскую вечернюю студеную дымку, отчаянно сосредоточились на согревании самих себя. Птицы, неосмотрительно оставшиеся в лукоморье, забились под стрехи крыш и срочно принялись паковать запасы сушеных мух и жуков к завтрашнему отлету на юг. «Если ты один раз оказался дураком, это не значит, что ты должен им оставаться всю зиму». Трупы не столько бродячих, сколько бездомных артистов из города Кузькин-Яр, обняв себя за обтянутые худыми тулупчиками шубейками плечи, Невесело тащилась по кривой улочке Соколовки, волоча за собой санки с реквизитом, и вяло припиралась. На горячий спор не хватало килокалорий. «Говорил я вам, надо было раньше выезжать. Все места будут заангажированы, лешего с два, куда пристроишься». Уныло бормотал епестрат Степанович, в миру Бруно-Богиноцкий, и лицо его тщательно выбритое, Щегольской с и изящными нафабринными усами Исчезала из виду при каждом выдохе в облаках пара. Так кто б меня послушал? А сейчас про театры я молчу, про балаганы тоже. Даже на улице все углы застолблены. Это да, дой застолблены, Да другой, да третьей. А до четвертой до пятой свободны могут оказаться. Тоже не слишком пылко, а скорее по инерции возражал ему круглолицый, голубоглазый белобрысый парень лет двадцати. Алёх Рипишков, сценический псевдоним Алехандра Репиньяк. На пятой хмыкнула примадонны трупы, матрёна Шарабовкова. Она же Мэри Берклиширская. и обвела рукой в заплатанной варежке пустынную темную улицу, обитатели которой то ли не слышали о наступлении ежегодного праздника и завалили спать пораньше, то ли наоборот уже разбежались по гостям и площадям. «Вот тебе пятое, начинай!» «Так ведь тут нет никого!» жалобно глянул на нее Алехандра и шмыгнул обиженную носом. в котором позавчера, как открылась течь, так больше не поддавалась никаким народным средствам по ее остановке. Так вот и я о том же. Не смелостившись пробурчала, уткнувшись носом в воротник старой шубейки из дикого горна в звери цигейки, Матрена Мэри. Что осталось, оттуда и гроша ломаного не соберешь. А давайте по домам ходить, поздравлять. осенила жизнерадостного обычного толстяка Афанасия с мягкой ласковой фамилией одеялки. Сценического псевдонима у него не было. Афанасий принадлежал к тому типу актеров, которым, какой псевдоним ни дай, останутся в глазах своих зрителей Афанасиями и Одеялкинами до скончания века. А двери к двери. Денег не дадут, но хоть покормят, обогреют, и то в радость. Сейчас я загримерусь в Деда Мороза. Матрена снегуркой будет, остальные снежинками или зайчиками. Сказано, сделано. И через полчаса кудрявый бородатый дед с почти отмороженными щеками и весело подпрыгивающая не хуже любого зайчика-снегурочка в прохудившихся валенках при поддержке отряда шатальшейских калифов использован был тот реквизит, что ближе лежал. Температура, ближе к абсолютному налет, чем общечеловеческому, к длительной подготовке образа не располагала. Пошли на штурм первой обители тепла и пирожков. Откашлившись и проделав разогревающие упражнения для губ и грудной клетки, одеялкин постучал Дед Морозным посохом, он же копье стилийского легионера, флагшток бесчисленного количества флагов, дирижерский жезл, палка для ошибания высоко висящих яблок, удочка и прочее, прочее, прочее. В новые дубовые ворота двухэтажного каменного дома с голубыми наличниками. Глухой лай запертого в глубине двора в сарае волкодава был ему ответом.